Сама-то с громким, зловещим щелчком, который в тишине прозвучал как выстрел. Его голос стал низким, хриплым, полным смертельной усталости и решимости. «Карету нам готовят. Будет им лягушонка в коробчонке». Глава 46 Возились они недолго. Не знаю, может, минут тридцать или около того. Часов у меня не было. Телефон давно сел, а когда ждёшь чего-то в темноте и неудобной позе, время идёт медленно, словно сгущается. Четыре человека. Один Иван, два Витька и какой-то гудок. По голосам самые обычные мужики. Говорили скупо, по делу. Куда бить, чего крутить, тащи сюда. Торопили друг друга сквозь зубы. Долго возимся, шевелись. Потом скрежет металла, сменился натужным рёвом стартера. Мотор мотологи кашлянул, чихнул клубом сизого дыма и затарахтел на холостых. Машина поёрзала туда-сюда, гремя гусеницами по твёрдой земле. Трак меняли. Шёпотом прокомментировал Василищ, тяжело дыша прямо мне в ухо. Сорвало видать миной. Решили не дожидаться, когда они погрузятся и отчалят в ночь. Каждый лишний миг под УАЗом увеличивал шанс быть обнаруженным. И мы тихонько, как тени, выползли из-под холодного брюха машины. Земля под коленями была колючей от сухой травы и камней. «Ты меня, главное, не подбей!» Прошипел я Васильевичу, ползая вперёд по-пластунски, цепляясь локтями за неровности почвы. В принципе, задумка была проста — дождаться, когда вылезет тот, что в машине, и всех четверых срезать одной очередью. Охранение они не выставили, так что шанс был. Главное — не спугнуть раньше времени. Подобравшись поближе к кучке возящихся у мотолыги людей, Я замер, слившись чернотой. Мотор тягача урчал на холостых. Выхлоп стелился едким шлейфом. Водитель пока не появлялся. Трое остальных стояли прямо передо мной метрах в пятнадцати, спинами ко мне о чем-то споре. Их силуэты, подсвеченные тусклым светом фары и прыгающими тенями от фонарика, казались неестественно крупными и близкими. Не вставая, я приподнял автомат, упер приклад в плечо, прицелился чуть выше лёг о механика водителя. Оттуда должен был появиться четвертый. Затаил дыхание. Пять секунд, десять, двадцать. Сердце колотилось так громко, что казалось. Его слышно за версту. Адреналин затуманивал сознание. Веки слипались от усталости и напряжения. Отсчитав в голове три мучительно долгие минуты, я едва не протевал момент, начав клевать носом. Но вовремя спохватился, поймав движение в люке. Первым же коротким, хлёстким выстрелом снёс наполовину вылезшую из люка голову. Звук выстрела в ночи был оглушительно резким. Остальных троих уложил даже не целясь, длинной очередью, едва они начали поворачиваться на звук. «Проверь, что в машине!» Бросил я подбежавшему, тяжело дышащему Васильичу. Сам поднял выпавший из руки мертвеца фонарик. Луч, дрожащий в моей руке, выхватил из темноты кровавые брызги на броне. Посветил внутрь люка механика-водителя. Точный мужик в чёрном кабинезоне лежал без движения, зажатый между сиденьями и педалями. Свесившись внутрь тесного отсека, я попытался ухватить его за куртку и вытащить. Не тут-то было. Мужик был тяжёлым, как мешок с песком. Ждать Васильича не стал, время поджимало. Кое-как протиснувшись в узкий люк сам, уперся ногами. Приподнял безжизненное тело и, дрожа от натуги, выпихнул его наружу, в ночь на липкую кровь на рукавах на тошнотворно запах выращененных мозгов внимание уже не обращал мне до того сейчас главное уехать отсюда пока эхо выстрелов не привлекло кого-нибудь вероятность что бандиты слышали их в общей какофонии ночного боя конечно минимальна, но лишний раз судьбу испытывать не стоило усевшись на второе командирское сиденье я осмотрелся переводя дух кабина была тесной пропахшая машинным маслом потом и теперь еще свежей кровью. Мотор работал ровно. Стрелки на потрескавшемся приборном щитке показывали зарядку аккумуляторов и давление масла. В кабине со стороны водителя, кроме железной помятой кружки на липком от грязи полу, до промасленной ветоши под сиденьем ничего не было. Кресло подо мной было жестким, неудобным, с невысокой спинкой и коротким основанием, на котором я сидел, как на табуретке. Переключил внимание на башню с пыльмётом, нависавшую почти над головой. Лента заправлена, патроны блестят тускло в свете приборов. В ниша сбоку лежало несколько тяжёлых, обитых шестью коробов. Пихнул ногой ближайший, полный, ПКТА, пыльмёт Калашникова-танковый. Таким калибром ещё прадеды в гражданскую стреляли. Здесь тоже самый распространённый боеприпас. Тронул рычаги поворота башни, работают. Электропривод живой, и это радует. По обзору непонятно. На улице темно и ничего не видно, но должно быть вполне приемлемо. По броне корпуса кто-то громко постучал. «Я это!» В проем люка механика-водителя протиснулась голова Васильевича. «Напрями!» Протянул руки. Он сунул мне небольшую, но удивительно тяжелую брезентовую сумку и пару калашей. Один – обычный АКМ, второй – укороченный АКС-74У, да еще и с подствольным гранатометом ценная добыча. Спустившись в кресло механика-водителя, Василий поморщился от запаха и вида кабины. Схватил ту самую промасленную тряпку и торопливо, с остервенением, стал стирать перезапачканные кровью рычаги управления рукоятки. «В кузове смотрел!» кивнул он назад в десантный отсек. Переполз салон, или, как он правильно называется, в десантное отделение, тесно, по бокам, перетянутые брезентом жесткие скамьи. На полу пара больших, литров по пятьдесят, пластиковых канистр. Поднял одну, тяжелую. Шум жидкости внутри. Пахло соляркой. Вторая полегче, на ощупь наполнена чуть меньше, чем наполовину. «Соляра только!» Отчитался я, возвращаясь на место. Васильевич схватился за рычаги и долго с хрустом тыркал ручкой переключения скоростей, прислушиваясь к скрежету шестерин. «Давно не практиковался!» объяснил он, скрипя зубами от усилий. «Минуту, и поедем». Я лишь кивнул и снова обратился к пулемету. Надо было проверить все сейчас, чтобы в полубое не заклинило в самый ответственный момент. Спуск не трогал. Здесь он электрический, провод на месте. По идее, должен работать. Поднял лентоприемник, вынул ленту и поставил ее обратно. В принципе, проверять больше нечего. Бывшие хозяева хорошо смотрели за единственным оружием тягача. Настроение слегка улучшилось, хотя, что ни говори о мотолыга, это все же не наступательная техника, созданная для буксировки пушек и прочих армейских безмоторных штук. Она была именно тем, чем задумывалось простым и надежным тягачом. Да, тягачом с броней. Но если эта броня толщиной в сантиметры защищала то разве что от осколков ей, может быть, от лёгкого стрелкового оружия на излёте. Тот же поката прошил бы её насквозь, если не в лоб, то в борт точно. Не говоря уже о чём-то серьёзней, РПГ или крупнокалиберном пульмёте. На секунду представил, что будет, если мы напоримся на тот самый, подбивший нас вазик с ДШК. Перспектива такой встречи не вдохновляла. «Ну что, попробуем?» Повернулся ко мне Васильич, вытирая под солба грязным рукавом. Не дожидаясь ответа, он взялся за рычаги. Машина задрожала всем корпусом, мотор взревел, и, безо всякого видимого усилия, срывая комья земли гусеницами, мотолыга шустро рванула с места. «Смотри на кладбище, не заедь!» Перекрикивая рев мотора и лязг всего остального, я предупредил новоявленного механика-водителя. Он и так ничего не видит толком. А тут мало ли что, так еще и обзор не ахти хоть смотри, вы люки открыты. «Кричи, если что! Ни хрена ж не видно!» Ухмыльнулся он в ответ, его голос едва пробивался сквозь грохот. Наверное, не самая гениальная идея — сажать почти слепого полковника за рычаги. Но пульмётчика из него с его зрением не вышло бы точно. Кладбище подъехали со стороны самолёта. Оставив Васильича, я пошёл к мужикам. Сейчас главное, чтобы стрелять не стали. В Леониде я уверен, а вот дядя Саша вполне может и пальнуть, не разобравшись. Ну что? матологу хорошо слыхать, стрельбу тоже наверняка не пропустили. На нервов могут и прибить. Но переживал я зря. Когда я подошёл, никто даже не дёрнулся. Леонид спал, профессор коврялся с рацией, а дед сидел, облокотившись о гранитный памятник. Вкратце шёпотом обрисовал ситуацию. Разбудил Леонида. Передохнув, он даже как-то ожил. Глаза стали яснее. Быстро собрав барахло, рацию аккумулятора оружия, мы вернулись к мотологии. Грузились через двери десантного отсека. Места внутри, несмотря на тесноту, было достаточно для пятерых. Разместились с относительным комфортом. Леонид и профессор на скамьях Васильич устроился у перегородки. Он, к моему удивлению, поменялся с дядей Сашей местами без спора. Тот только хмыкнул. Гонял на таких гробах, когда вы под стол пешком ходили. И, когда я залез в башню, уверенно взялся за рычаги. Мотолыга послушно тронулась, направляясь к селу. Там, судя по редким унылым выстрелам, война шла вело. Все чего-то ждали, экономили патроны, потихоньку перестреливаясь через улицы. Мы тоже не спешили лезть в пекло. Без координации со своими, без связи, это было бы чистым самоубийством. Поэтому сначала связь профессора бледные и копался в рации, промоча что-то про «почти готово». Чуть левее, по ста, метрах в двухстах от ближних строений, имелась глубокая промоина оставшаяся, видимо, от старого ручья или мелиорации, как раз по башню в глубину. Вот ее-то и искал дядя Саша, вороча рычагами, аккуратно маневрируя в темноте. Не знаю, как он ориентировался, но действовал с потрясающей уверенностью и точностью. Наверное, это талант такой. Что самолёт, что тяжёлая машина. В его руках просто парили, послушные и предсказуемые. «Патроны какие!» Загнав моталугу аккурат в промоину, чтобы над поверхностью торчала только башня, он кивнул на короба у моих ног. «Трассёры есть?» Я сразу собирался посмотреть, но всё как-то откладывал. В ленте, заправленные в пулемёт, были обычные. А вот в одном из коробов, которые я скрыл, оказались покрашенными в цвет кончиками. «Ага», — ответил я. «Есть связь!» Снова, отвлекая меня, радостно, ликующим шёпотом сообщил профессор из десантного отсека. Тут же, вызывая штаб, забубнил микрофон Васильевич. Говорил он в наушниках, поэтому вторую сторону мы не слышали. Но из его коротких, отрывистых фраз было понятно главное. Нужно приготовиться и ждать команды. «Восточную группу окружили почти добили» сообщил он, сняв наушники, когда закончил переговоры. Голос его был хриплым от напряжения. «Здесь же пока паритет, тупик. Наши заняли все дома по нечетной стороне улицы, а эти?» Он махнул рукой в сторону села. «Растеклись почетные, сидят, ждут. Сколько их?» Леонид сосредоточенно чистил затвор калаша с подствольником. Сумка с вогами стояла у его ног. «По идее, до сотни наберется, вряд ли больше». Пожил плечами Васильич. Кто их считал? Судя по количеству оставленных за кладбищем тела и разбитых машин, Бармалеев, как выразился Леонид, здесь должно быть человек 80-100, плюс еще около полусотни в третьей группе, если они, конечно, не свалили обратно в город после нашего визита. По сути, изначально их план был стопроцентно выигрышным, поэтому они и ждать ничего не стали, а сразу ломанулись на станицу. Одна группа отвлекает, защитники оттягиваются на восток, потом... Минометный налёт и внезапная атака второй группы с юга. Не подсмотрим мы за их подготовкой, так бы оно и получилось. Безо всякого сопротивления они въехали бы в село и уже изнутри добили оставшиеся очаги сопротивления. Тут и сейчас непонятно, чем кончится. А тогда был бы полный швах. Тогда чего они ждут? Оставляя очищенный калаш, Леонид взял укороченный АКС со складным прикладом. Проверил магазин. «Нас, наверное», — предположил дядя Саша, не отрывая глаз от смотровых приборов. Видя общее недоумение, уточнил. «В смысле, мотолыгу ждут подмоги?» «Ну да, логично. Если собрали штормовать укрепленные позиции на узкой улице, пульмёт под бронёй был бы очень кстати. Плюс третья группа где-то бродит Связь-то мы не глушим. Значит, по-любому что-то задумали». «Может, так. А может, просто утра ждут». Не согласился Василич, потирая виски. Утром светлее, сподручнее целиться. Видимость лучше. Это вряд ли. Покачал головой Леонид, вставляя магазин. Только если знаешь, что у нас с боеприпасами не очень. Тогда, может быть, тянут время, ждут, пока мы подрасстреляемся. Откуда им знать? Буркнул профессор, не отрываясь от рации. — но знаешь, — усмехнулся дядя Саша. — Тут не надо семипяди во лбу достаточно два плюс два сложить до да подумать видят стрельба редкая в основном из охотничков значит патроны берегут значит туго тихо профессор резко снял наушники и передал их василиечу тот прижал их к уху его лицо стало каменным коротко односложно ответил к понял выполняем передал наушники обратно профессору через 15 минут начинается голос василища был низ кемм напряженным наша задача Поддержать по команде. Огонь по скоплениям пехоты и пулемётным точкам противника на чётной стороне. Координат не дали, цели по обстановке. «Это всё?» — удивился профессор, вновь надевая наушники. «Подробностей никаких...» «А чего ты хотел?» «Подробные инструкции на три листа?» Отмахнулся Васильич. Его глаза в темноте горели усталым огнём. «Так это она и есть. Коротко-ёмко. Поддержать. Всего одно слово». И задача поставлена. Остальное на нас. Профессор спорить не стал. То ли не услышал за гудением аппаратуры, то ли проникся суровой логикой военного времени. Да и вообще, до самого начала никто не произнес ни слова. Получаем мы приказ прорваться к своим через позиции бандитов. Возможно, было бы легче морально. Ясная цель. Но приказ был иным. Оставаться здесь. Васильич, как всегда, был прав. Надо исполнять. Да и как бы там ни было, мы же не голышом. Пусть мотолыгой не танк, но всяко лучше, чем на том же УАЗике. Время коротали по-разному, заглушая внутреннюю дрожь действием. Я занялся пульмётом. Разложил короба, приготовил ленты, обычную трассирующую. Ещё раз проверил механизм подачи. Леонид нянчился с автоматами, протирая их, меняя магазины, прикидывая на вес гранаты для подствольника. Василич задумчиво сидел, устаившись в одну точку пустого пространства перед собой. Его пальцы нервно перебирали край куртки. Дядя Саша методично, с каким-то странным спокойствием, протирал запалившиеся смотровые приборы и стекла перископов сухой трепкой, что-то тихонько бормоча себе под нос. Говорить не хотелось, да и нечем. о чем. Впереди был бой, и все понимали, что шансов не пережить эту ночь предостаточно. Причем не только у нас в этой железной коробке, но и у всех тех, кто сейчас сидел с автоматами и ружьями по ямам, окопам и разбитым окнам станицы, сжимая оружие в побелевших пальцах. За минуту до назначенного часа стрельба почти стихла. Наступила звенящая неестественная тишина, настолько глубокая, что я даже услышал отдаленный, безумный в этой обстановке стрекот кузнечиков где-то в поле. И сильнее запахло полынью вот только продолжалось это всего мгновение сначала пара коротких нервных автоматных очередей с одной стороны улицы в ответ еще пара чуть левее потом опять тягостная пауза на несколько секунд и вдруг ночь взорвалась стрельба вспыхнула по всей длине от реки до самого перекрестка трещали автоматы захлебывались пульметы гулко бухнул подствонники и где-то совсем близко что-то громыхнуло Внизу, на окраине, ярко вспыхнуло, загорелся сарай и листок сена. Судя по нарастающему гвалту с фланга, наши обошли по рослу реки и, зайдя с тыла, попытались оттеснить бандитов вглубь к улице, к центру. Я развернул башню туда, пытаясь понять, что происходит, но издали все сливалось в огненную, хаотичную кашу. Непрерывные вспышки выстрелов, ослепительные разрывы гранат, огненные блики на стенах мелькающая тени бегущих людей. Крики, команды, вопли-боли — всё смешалось в один жуткий рёв. Мы стояли метрах в трёхстах позади чужих позиций, замерши в своей промойне, и ждали, ждали приказа. Вот правильно говорят. Хуже всего ждать и догонять. Я уже наметил цели. пульметную точку в полуразрушенном сарайчике и низкую груду кирпичей, откуда особенно интенсивно строчил кто-то по нашим позициям. Руки просто чесались садить очередь спину окаянным. Но нельзя. Надо терпеть. Откроем огонь раньше времени и сразу станем приоритетной целью. А у них, по-любому, есть что-то серьезнее автоматы Я сам видел, как тип с РПГ пытался подавить пулемет на чердаке. Тут нужно было действовать хитро, как монголы, набегами. Подкатился незаметно, дал пару точных очередей и снова в ночь. Сменил позицию, подъехал с другого фланга пострелял и так далее. Выжигать их методично. «Заводи!» скомандовал вдруг Васильич. «Поехали!» Ну вот, дождались. Деду дважды повторять не нужно. Мотор взревел, машина тряхнула, и, вырвавшись из укрытия, мы уже катили в сторону пылающих строений и покатившихся сараев. Один пульмён бил из небольшого деревянного сруба. Возможно, это была баня. Второй спрятался за грудой кирпичей и строительного мусора у забора. Плюс по всему периметру обороны рассыпались автоматчики, поливая огнем наступающих. «Баню завалю и сразу назад сдам! Раньше времени не поли!» Определив принадлежность самого опасного строения, прохрипел дядя Сэша. Его голос был спокоен, как у таксиста, объявляющего остановку. Он резко развернул машину на одной гусенице, и моталыга рванула вперед, набирая скорость. Мотор бешено ревел, заглушая все остальные звуки. Впереди — силуэт сруба, из окна которого вырывалась частая строчка пыльмётных вспышек. Удар. Нос машина задрался, но тут же ушёл вниз. Мы въехали в сруб, сминая брёвна, как спички. Дядя Саша уже врубил заднюю передачу и мотал эго, с грохотом выворачиваясь из груда развалин, поползла назад. Мой черёд. Прищурившись, поймал в прицел второго пыльмётчика за груду кирпичей. Он только начал разворачивать ствол в нашу сторону. Два коротких точных нажатия на электроспуск. ПКТ дернулся, выплюнув сноп огня. Тело пульмётчика подпрыгнуло, как игрушечное, и замерло, широко раскинув руки. А я уже переводил ствол на рассыпанных по линии обороны автоматчиков. Они были настолько увлечены стрельбой по наступающим снизу, что не обратили внимания ни на мотолыгу, ни на бешено-рычащий ПКТ у них за спиной. Либо не слышали за общим грохотом, либо подумали, что свои на подмогу приехали. Я всадил в их скопление почти всю ленту, ведя огонь короткими, хлёсткими очередями. Остановится только когда цели в прицеле не осталось, а мы уже отъехали на приличное расстояние, скрывшись в спасительной темноте. Последнее, что успел заметить, снуище на фоне пожара силуэты и падающие тени. Минус два пыльмёта и до десятка пехоты. Отвечу анонимой вопрос Васильичи. Точнее, сказать не могу. Как-то всё смазано мелькало в огне и дыму. Меня потряхивает от адреналина. Я понимаю, что это чистая удачи и второй раз уже так не прокатит. Они теперь на чеку. Но пока, перезаряжая ленту, дикое желание повторить на налёт буквально срывает башню. Азарт охоты, ощущение силы этой железной махины и пулемёта давит на мозг с такой силой, что приходится постучить лбом холодный металл крепления пыльмёта, чтобы прийти в себя. «Спокойнее, Васёк, спокойнее!» Видя моё состояние, успокаивающе говорит дядя Саше. «Со стороны кажется, что он единственный из нас ничуть не взвинчен, словно происходящее для него обычное дело, вроде вспышки пули. Сейчас можно и издали пострелять. Подъеду чуть левее, подальше только откачусь, без фанатизма». «Так не видно ж ни хрена Я вижу вспышки выстрелов, но о результатах стрельбы издали не узнать. Более того, таким макаром запросто можно и своих зацепить, если они слишком близко подойдут. «А ты трассе разоряди», — посоветовал Леонид, припав к смотровой щели. «Хорошая штука в темноте. Только часто не лупи». Дал пару чередей, обозначил себя. «Дождись, пока позицию сменим. И еще разок. Только целься тщательней, патроны экономик». Честно говоря, я с трудом понимал, что происходит внизу. Дома и сараи горели уже повсеместно, освещая поле боя неровным, прыгающим светом. Все перемешалось. Наши обходили с двух сторон, сжимая клещи. Бандиты сбивались в кучу, сдвигаясь ближе к центру черной стороны улицы, к двухэтажному кирпичному дому у перекрестка. Но сдавать позиции пока не спешили, отстреливаясь яростно. «Давай две коротких сразу!» Хрипло выкрикнул дядя Саша, останавливая машину на новом месте. «Потом перееду немного и ещё две. Потому сарай с краю!» Я кивнул, чуть повернув башню. Нашёл место, откуда бил очередной пулемёт. Не сами вспышки, но их отблески на стене соседнего здания отчётливо выдавали позицию. Зачем-то выдохнул. Хотя машину трясло, и это не имело смысла. Плавно потянул спуск. Стрельба трассирующими в ночи была завораживающе страшной. Огненные стрелы, как и брызгалки летели в темноту. Я видел их путь и мог корректировать огонь на лету. Первая очередь легла чуть цели. Я повел ствол вправо и вниз, дал еще две короткие очереди. Огненные линии вонделись точно в то место, где мелькали он близкий Пульмет противника умолк. Машина дернулась, заревела. Проехала несколько десятков метров по полю и снова остановилась. Я искал новую цель. Небольшой томик откуда с короткими паузами строчили двое автоматчиков. Едва успел поймать его в прицел, как по броне корпуса громко, как горох по железу, защелкали пули. И совсем рядом с оглушительным грохотом что-то взорвалось. Башня тряхнула, меня шевернула на броню. Резко запахло едкой гарью и порохом. Дядя Саша со сквозь стиснутые зубы. Из десантного отсека донесся чей-то крик. Я долбанулся головой о железный поручень. Непонятно, за каким хреном торчащи прямо напротив моего затылка. Боль пронзила череп, мотор заглох. Но тут же, после отчаянного скрежета стартера, завелся снова и, набирая обороты, мотолыга шустро покатилась задним ходом, уворачиваясь. По броне снова защелкали пули. Стреляли уже не издалека, а в упор, из автоматов. Рикошеты визжали, как раненые звери. Я лихорадочно соображал, пытаясь понять, откуда бьют, крутя головой. Но в тесной башне обзор был жутко ограничен. «Со стороны кладбища! Со стороны кладбища!» Прошипел сквозь грохот дядя Саша. Его голос был полон ярости. «Зашли с тыла!» С трудом сориентировавшись, я изо всех сил начал вращать башню вручную. Электропривод молчал, видимо, поврежден. Металлическая рукоятка впивалась в ладонь. Едва поймав прицел движущийся силуэт, я нажал на электроспуск. Молчание. Не работает. С проклятием отвел предохранительный рычажок ручного спуска. С силой нажал на тугую гашетку. Польмёт дернулся, выплюнув короткую очередь. Но цель, уаскоротыш, уже уходила с линии огня, растворяясь в темноте. Еще секунда, и он скроется. Я вдавил гашетку до упора, ведя огонь длинной, яростной очередью. Пока ты захлебывался, выбрасывая огненные трассеры прямо в темноту, туда, где мелькнул враг. Стрелял до щелчка. Закончилась лента. И в этот момент новый удар. Жестокий, сокрушающий. Машина дёрнулась, как подбитый звери, и всё вокруг мгновенно заволокло едким, удушающим дымом. Горело. Горело внутри. Сперва дикая боль пронзила затылок. Подумал, всё, кранты. Но, нащупав лишь здоровенную, горячую шишку, обрадовался. Кашляя, задыхаясь, стараясь не дышать едкой гадостью, подхватив автомат и выпал снаружи через люк над местом механика-водителя. цел Не зацепило!» Пока я судорожно откашлялся, откуда-то из дыма появился дядя Саша. Весь в саже, со светящимися в темноте белками глаз. Он поймал мой взгляд, удовлетворенно кивнул ей, чуть приподнявшись над броней, дал длинную отчаянную очередь из автомата поверх носа дымящейся мотолыги сторону кладбища. «Вроде». Снова закашлялся я. Голова раскалывалась, в горле першила, тошнила. Хоть и старался не дышать горе, но наглотался. Хорошо, что выбрался. Дядя Саша зло швырнул пустой магазин на землю и воткнул новый. «Вторую машину за день угробили. Уроды!» Возле кормы, в клубах дыма, кто-то закопошился. Я дернулся за автоматом, но тут же расслабился. Это был Леонид. Он тащил на себе бесформенную темную массу. живы Негромко, хрипло спросил он. Судя по голосу, с ним все в порядке. «Василича с профессором зацепило. Осколками. Я их вытащил. Надо бы в больничку как-то. Тяжелые. Да куда там?» Дядя Саша зло сплюнул, вновь выглядывая из-за укрытия. «Тут нос они высунуть. По нам же палит!» По броне снова защелкало. Стреляли прицельно оттуда, где стоял разбитый вазик метрах в пятидесяти. Поднявшись во весь рост, я выставил автомат поверх корпуса мотолыги и дважды коротко нажал на курок. Опасть в темноте почти нереально, но хоть заставил их пригнуться, обозначил присутствие. Леонид тем временем отполз немного назад, уложил кого-то на землю, упер приклад калаша с подствольником в землю и зарядил гранатомет. «Выше мери!» — посоветовал сквозь зубы дядя Саша, стреляя короткими очередями. «Они в метрах в пятидесяти за своей разбитой машиной засели!» Гранатомён гулко хлопнул. Через пару секунд где-то впереди, чуть дальше цели, разорвалась первая граната, осветив на миг поле. «Перелёт! Выше целься, короче!» Следующая легла уже ближе, осыпав машину и укрывшись за ней землёй и осколками. Третья, совсем точно, разорвавшись прямо над капотом воза. Но Леонид не останавливался. Он заряжал и стрелял, заряжал и стрелял. Методично, как автомат. Хлопки гранатомета сливались в одну канонаду. Земля вдымалась фонтанами у разбитой машины. Понимая, что более подходящего момента не будет, я прижал к себе автомат. Глубоко вдохнул и, пригибаясь к земле, побежал в обход, стараясь зайти во фланг или в тыл. Быть обнаруженным я почти не боялся. Вокруг грохотало так, что самого себя не слышно. Конечно, могли заметить визуально, но, скорее всего, противник сейчас сжимался в землю под градом осколков, и ему было не до осмотра окрестностей. Прокатившись на пузе последние метры по колючей стерне, я замер за невысокой кочкой. Дождался, когда очередной взрыв гранаты осветит местность. вспышкой Я увидел. Уа стоял ко мне боком. Возле переднего колеса лежал один из стрелков, прижимая к животу согнутую руку. Раненый. Еще один в камуфляже. Выползал из-под машины, отползая назад. Больше движения не заметил. Уперев приклад в плечо, поймал на мушку выползающего. Коротко, почти беззвучно, в грохоте боя, щелкнул спуск. Тот дернулся и замер. Перевел ствол на раненого у колеса. Еще один выстрел. Тело обмякло. Откатился в сторону за кочку на случай, если кто-то остался в живых. Перезарядил автомат. Застыл, вслушиваясь. Вроде тихо только треск горящей травы и далекие взрывы в селе. Идти с проверкой было смертельно опасно. В любой момент могла прилететь ответная граната или очередь. Так что, постояв в и убедившись, что никого живого там нет, я также, пригнувшись, побежал обратно к дымящейся мотолыге. «Что там?» Встретил меня вопросом дядя Саша. Он сидел на корточках рядом с Васильичем, накладывая ему тугую повязку на бедро. «Вроде чисто». Выдохнула я с удовольствием, опускаясь на холодную землю и облокачиваясь о железный каток гусеницы. Голова гудела, всё тело ныло. Вроде бы всё произошло за какие-то минуты, а обстановка в селе резко изменилась. Огонь усилился, наши напирали уже явно с трёх сторон. Остатки банды забились в тот самый двухэтажный кирпичный дом у перекрёстка, ожесточённо отстреливаясь из окон, превращённых в бойницы. Не знаю. Сколько их еще осталось, но это была явная агония. Прямо на моих глазах в ход пошли не коктейли Молотова, бутылки с бензином, запалмами и просто обмотанные горящими тряпками. Дугой летели в окна коттеджа. Бах, бах, бах! Буквально за минуту кирпичный дом превратился в одну гигантскую огненную свечу. Полыхало внутри и снаружи. Языки пламени лезали стены, вырывались из окон. Стрельба оттуда почти прекратилась. Начали выпрыгивать люди, охвачены огнём, кричащие нечеловеческим голосом. Они метались, падали, катались по земле. Из-за дыма и расстояния я не видел, что с ними происходит дальше, но очень сомневался, что кто-нибудь кинется их тушить или спасать. Война. Ну вот и всё. Утирая рукавом чёрную от копоти и крови нос, произнёс дядя Саша. Этот тщедушный старикан на проверку оказался калачом тёртым. Чем немало меня удивил. Я-то автомат ему отдавал с опаской. Думал, в руках не держал. Оказалось, зря. Похоже, отбились. Профессор совсем плох. Устало сгорбившись, подошел Леонид. Он был бледен, под глазами синяки усталости. Еле-еле дышит. Васильичу полегче, но нога раздроблена. Из чего конкретно по нам стреляли со стороны кладбища, я таки не понял. Били в борт, в моторный отсек. Металл там тонкий, так что могло быть всё, что угодно. Рацию разметала в лоскуты, задела мотор. Васильичу перебило осколками ногу, но он держался молодцом. А вот профессору не повезло. Два осколка. Один у живот, второй, кажется, в голову. Всё очень серьёзно. Непонятно, как он вообще ещё дышал. Кишки наружу. До села не дотащить. Тяжело, да и опасно сейчас идти по полю. Рация мертвая. Нас просто пристрелят на подходе не разобравшись предрассветных сумерках. Стреляли еще долго, добивали очаги сопротивления, ловили, пытавшись избежать. Успокоились лишь к утру, когда багровый солнечный диск, огромный и неласковый, показался из-за горизонта, окрашивая дымное небо в кровавые тона. Поляна вокруг мотологии была изрыта гусеницами, черна от гарий, трава отлела кое-где. Профессор умер почти сразу, не приходя в сознание. Василич, бледный, стиснув зубы, терпел боль. Леонид дремал, облокотившись на холодный каток гусеницы. А мы с дедом смастерили носилки из найденного в салоне разбитого ваза куска брезента и двух длинных жердей. Тяжелая, неудобная конструкция. Ждать дальше не было смысла. Уложив раненого Василича на жесткий брезент, мы подняли носилки. Я взял передние концы жердей, дядя Саша задние. Леонид, согнувшись под тяжестью навешенного на него оружия, калаша сумка с вогами поплелся следом, прикрывая тылы. Шли молча, медленно переставляя ноги. Говорить было нечем Да, мы победили. Отбились. Но той победы, на какую изначально рассчитывали, быстрой, относительно бескровной, красиво своей военной логике, не получилось. План, выглядевший безупречным со всех сторон, не сработал. Самолет угробили... Профессор, а вместе с ними надежда на развитие нашей скудной связи, погиб. Станица уцелела, но какой ценой? Так что потихоньку, шагая по неровной земле, молчали мы каждый о своём. Я переживал за семью. Бандиты не продвинулись дальше первой улицы, но всё равно было как-то не по себе. Василич то стонал сквозь зубы, то тихо матерился. Дядя Саша плевался и кряхтел под тяжестью носилок. Леонид что-то бессвязно насвистывал побрякивая оружием. Звук был жутковатым в утренней тишине. Вот только долго молчать не пришлось. Метров через двести нас заметили. С окраиной села от кладбища выползла знакомая буханка. Пыльная, с разбитыми фарами, она подъехала аккурат перед нашей пешей колонной. Водила, хмурый, грязный мужик лет пятидесяти с робитым в кровь лицом, тормознул. не глуша потраивающий мотора вышел из машины. Что-то бутнул себе под нос, не глядя на нас, и открыл заднюю дверь. Заглянув внутрь, я невольно сморщился. С одной стороны, прямо на полу, в повалку, лежали два трупа, завернутые в брезент, но по очертаниям явно люди. Ноги в сапогах торчали из-под ткани. «Это кто?» Подошёл Леонид, заглядывая через моё плечо. Тела лежали головами вперёд, лиц не было видно. «Размещайте уже!» Не пошёл на контакт водилы. Его голос был глухим, безжизненным. Он смотрел куда-то поверх нас. Я попытался сообразить, как его зовут. Видеть точно видел, мельком, но имени не знал. «Алёха, где?» — спросил Леонид, нахмурившись. Я вспомнил. На этой буханке обычно катался молодой парнишка, сын нашего агронома. Висел румяный хлопец. «Размещайтесь!» Проигнорировав вопрос, повторил мужик и добавил, глядя куда-то в сторону села. Дел по горло, покойников собирать, раненых возить. Допытываться не стали. Осторожно с помощью Леонида загрузили Васильича на свободную лавку. Он застонал, но смолк, стиснув зубы. Леонид устроился рядом. Мужик сел за руль, глядя на нас. Я закрыл раздолбанную дверь и постучал по кузову, давая отмашку водили. Заскрепев всеми своими расшатыми железяками, Бухонка вздрогнула ей, раскачиваясь на кочках, медленно поползла обратно к силу. Мы же с дядей Сашей пошли дальше, ориентируясь на черный скелет сгоревшего дома. Того самого, кроме стен, от которых практически ничего не осталось. Крыша, окна, забор. Все сгорело дотла. Поплавился даже профлист на коротком навесе рядом. Чем ближе подходили, тем сильнее воняло гарью и жареным мясом. Вблизи запах стал совсем нестерпимым. Да, скребился дядя Саша, останавливаясь. Недалеко от пожарища, прямо на «выше на земле» лежали несколько обугленных, неестественно скрюченных фигур, обгоревшие до неузнаваемости тела. Зрелище не для слабонервных. Ноги сами понесли нас дальше. Не останавливаясь, мы обошли остатки покореженного собора И прямо перед железными воротами, которые теперь висели на одной петле, наткнулись на еще одну, большую кучу, семь трупов, посчитал я по головам и торчащим сапогам. Не горелые, но ни одного знакомого лица. Значит, не наши. Бандиты. Лица у некоторых были искажены предсмертной гримасой ужаса. Наши же обнаружились немного дальше, во дворе уцелевшего дома. Аккуратно выложенная в ряд на земле, только накрытая какими-то тряпками, они ждали своей очереди на погрузку. Буханка, что увезла Василища с Леонидом, похоже, этими занималась. Там двое, здесь уже человек двадцать. Длинный ряд. И это явно не все вот так сюрприз из зияющего чернотой дверного проема полуразрушенного дома прямо на нас выскочил валерка его лицо перепачка сажей и кровью расплылось в улыбке обнажив белые зубы он с ходу кинулся обниматься пахнуще потом порохом и перегаром вы же разбились вместе с кукурузником округлил он глаза отстраняясь и оглядывая нас с головы до ног как так то «Ну, извини, не угодили!» Хмуро буркнул дядя Саша, отстраняясь от объятий. «Повезло!» Валера смутился, отступил на шаг, напустил на лицо натянутой серьезности. Его взгляд скользнул по ряду погибших. «Это все?» Отвлек его я, кивая на уложенных в рядок мертвецов. Голос прозвучал глухо. «Не!» Вздохнул он, машинально коснулся грязной, окровавленной повязки на голове. «Это вот только часть!» Сколько-то уже увезли, многих ещё не собрали. По дворам, по развалинам, да и раненых дофига. Больничка забита под завязку. А сколько всего у нас? Я догадывался, что потери должны быть немалыми, но надеялся, что ошибаюсь. Сердце сжилось. Да кто же его знает-то? Снова, потрогав повязку, сморщился Валерка. Пока, наверное, не читали, некогда. Вон. Он махнул рукой в начало улицы. Туда, где мы снесли сруб с пыльмётом. Выковыривают из-под завалов. Там в дыму и пыли копошились несколько фигур. Они осторожно разбирали завал из брёвен и обгорелых досок, извлекая оттуда что-то... кого-то. Поговорив ещё пару минут, мы с дедом двинулись дальше. Мне нужно было дойти до дома, а ему попасть в штаб, доложить. Перейдя на примиг через огороды на вторую улицу, с неё также дворами, Мимо покатившихся сараев, под подпаленными заборами, мы выбрались на третью. Там и распрощались, молча кивнув друг другу. Четвёртая улица казалась островком спокойствии. С виду всё тихо, никаких явных следов боя. Ворота в нашем доме были заперты, ставни закрыты, собаки не лаяли. Наверное, ещё издали почуяли меня или просто выбились из сил. Перемахнув через забор, я сразу направился к погребу. Сдвинул направленную для маскировки кучу старых досок и брезента. Открыл тяжелую, обитую железом крышку. Воспользовавшись реквизированным фонариком, посветил внутрь. Тусклый луч выхватил из темоты тонкие фигуры. Дети спали, сбившись в кучу на старых одеялах. У меня прямо гора с плеч свалилась. Теперь можно было выдохнуть. скользнул лучом по лицам. Остановился на сыне. Тот заерзал, открыл глаза и тут же прикрылся рукой от света. «Кто здесь?» Хрипло с просонья спросил он. И медленно, но решительно потянулся к лежащему рядом ружью. «Свои, не дрейфь!» Выключил я фонарь. голос мой звучал хрипло, но узнаваемо. «Фух!» С явным, безмерным облегчением выдохнул сын. «Все, что ли? Можно выползать отсюда?» «Тут душно и темно!» «Нет!» Огорчил я его. «Придется еще посидеть!» «Предосторожность лишней не бывает. Как девочки!» И сильно испугались. Добавил я, стараясь говорить мягче. «Не очень. Сначала плакали, когда грохотало сильно. Уснули только вот под утро, когда стрельба прекратилась. Мы же победили». В его голосе звучала надежда, смешанная с усталостью. «Они больше не вернутся?» «Конечно». Без запинки ответил я, хотя внутри всё сжалось от сомнений. «Нет, сам факт на лицо Станица отбита, банда разгромлена». Но кто мог поручиться, что завтра или через неделю не придёт другая, большая, лучше вооружённая? Что это победа не просто передышка? Кто-то сомневался? Добавил я с фальшивой бодростью. Держитесь тут, я скоро. Так, убедившись, что с детьми всё в порядке, я снова прикрыл погреб досками и брезентом. Не заходя в дом, не было сил да и времени, пошёл к больничке, к Ане. А возле бывшей школы всё было заставлено машинами буханками, нивами, даже трактором с прицепом. И толпились люди. Много людей. Грязная, перепачканная кровью и глиной, с перевязанными головами, руками, ногами. Кто-то заходил внутрь, кто-то выходил, кого-то несли на носилках или просто на руках. Стонали, плакали, молчали. Воздух был густым от пыли, гари, йода, крови и человеческого горя. Быстро миновав усталого парня с автоматом на входе, Я зашёл внутрь предбанника, школьного тамбора, из которого можно было пройти на второй этаж и спуститься в подвал. Тускло горевшая под потолком лампочка едва освещала скопление людей. Сидели на полу, прислонившись к стенам, лежали на носилках. Перевязанная окровавленная бинтами и тряпками, с посеревшими от боли и усталости лицами, потухшими глазами, молча ждали своей очереди. Почти все знакомы. Многих я знал лично, соседей, друзей. Стараясь никого не задеть, я проталкивался к дверям перевязочной. По пути мне кивали, я кивал в ответ, не находя слов. «Аню не видели?» Остановил я идущую навстречу девушку-санитарку. Имени её не знал, но не раз сталкивался здесь раньше. «Она в операционной», — ответила девушка. «Там много тяжёлых. Ей что-то передать?» «Не надо, я подожду. Спасибо». «Надолго она?» — спросил я, но сразу понял глупость вопроса. Девушка виновата пожала плечами. «Не знаю. Раненых очень-очень много. Так что, думаю, не скоро. Очень не скоро». Я кивнул. Заглотнул ком в горле. «Хорошо. Тогда... Тогда передайте, что я заходил. И что... Дома все хорошо. Дети целы. Передайте обязательно». Она кивнула. «Передам, не беспокойтесь». Развернувшись, пошел к выходу. Теперь, когда убедился, что с семьей все в порядке, я как-то вдруг сдулся. Только что был готов бежать, действовать, что-то делать, помогать, организовывать, воевать дальше, а сейчас вся ярость, весь адреналин, вся собранность куда-то ушли. Осталась только безмерная усталость и вся поглощающая, гнетущая уныние от увиденного горя и потерь Оно накрыло с головой. Выйдя из душного, пропитанного страданием тамбура на утренний воздух, я отошел в сторонку. Огляделся. Нашел торчащую из-под бетонных плит толстую ружавую трубу. Без сил опустился на нее. Спина соднила, руки дрожали, голова была тяжелой и пустой одновременно. Выдохнув, уставился в землю перед своими запыленными, испачканными в крови и грязи берцами. Просто сидел. В ушах еще стоял грохот боя перед глазами. Мелькали огненные трассеры, и было ощущение, что всё происходящее — страшный, нескончаемый сон. Но холод металла подо мной и едкий запах пожарищ говорили. Это жестокая реальность. Наша новая реальность. Конец. Книга озвучена в 2026 году специально для YouTube-канала «Чуга». Автор книги — Клим Ветров. Текст читал Артём Чугуев. Благодарю за прослушивание.